Екатерина Ермолова. Кофеманка. Книгу читает Виктория Она. Посвящается мне. Любите ли вы кофе, секс, как люблю его я? Если когда-то у меня выйдет настоящая печатная книга, вернее, сейчас же правильно говорить, когда у меня выйдет книга, Я хотела вначале сделать там такое обращение. Посвящается моим мужьям, бывшим, настоящим, будущим, а недавно поняла, с чего бы это им. Для этого будет следующая книга, а первую я посвятила бы себе. За искренность, путь и рост. Итак, посвящается мне и всем тем, кто говорил Катя, пиши, Катя, пиши. «Как-то я спросила тебя, ты не против, если я когда-нибудь напишу о тебе в своей книге?» Ты заулыбался своей хитроватой улыбкой нарцисса, ответив, «Это же будет твоя книга». И поняла, что тебе польстил мой вопрос, но ты не уточнил, что именно я о тебе напишу, тем самым развязав мои писательские руки. Все началось, случилось всего два года назад. 5 мая 2021 года.